Слава третья. «Ваше Величество, убирайся к Гренту, Ламинель, пока я тебя не развеял. Ты же знала, что ей совсем не обязательно было идти в эту комнату. Но формально вон я сказал!» Голоса звучали слишком громко, чтобы их игнорировать. А уж когда раздался прямо-таки громоподобный грохот хлопнувшей двери, Я не смогла сдержать болезненный стон и открыла глаза. На лоб тотчас легла прохладная рука, и стало немного легче. Судя по окружающей обстановке и знакомому витражу на окне, я находилась в нашей с Артом спальне. Правда, от дикой слабости я даже пошевелиться не могла, только прошептала. «Арт, что произошло?» «Прости, это моя вина». В его ультрамариновых глазах застыла боль. «Я не учел, что ты хоть и не стала вампиршей, но из-за воздействия Грегова бассейна получила связку полноценной алианты. Видимо, из-за этого ритуал сработал для тебя, а он не для людей. Я ошибся и едва тебя не потерял. Прости», — снова повторил он. «Да уж». приготовил мне бассейн кровавого тирана запоздалый подарочек. Или не только он. Я вдруг вспомнила слова многоликой, что она приблизила мою энергетику к вампирской. Возможно ли, чтобы это и повлияло на активацию ритуала? В таком случае Арт вообще не виноват, ведь он-то не знал об этом, когда отправлял меня к своим предкам. Ничего, но замужество сегодня отменяется. Я криво улыбнулась. Я даже пальцем не в состоянии пошевелить. «Это не страшно. Главное, чтобы ты поправилась», — успокоил Арт. «Сегодня еще побудешь здесь, а завтра отправлю тебя в академию. Там быстрее восстановишься». «В академию?» — растерянно просипела я. «А как же...» «Отложил на неделю». Арт поморщился. в конце концов осталась пустая формальность и торжество окончательно придешь в себя тогда праздника устроим хочешь сказать я неделю встать с постели не смогу ну почему же сможешь успокоил он просто подготовка любого праздника в масштабах страны дело не скорое хм, об этом я не подумала хотя о чем в таком состоянии вообще можно думать Голова гудит точно растревоженной пчелиной улей. От слабости в глазах расплываются разноцветные пятна. «Не беспокойся ни о чем, маленькая», — почувствовав мое состояние, мягко произнес Арт. «Засыпай. Завтра тебе будет намного лучше». Арт оказался прав. Проснувшись утром, я и впрямь ощутила себя уже практически живой. Во всяком случае, передвигаться, хоть и медленно, смогла самостоятельно. Правда, особо идти мне никуда не пришлось. Я только и успела, что привести себя в порядок и позавтракать, после чего Арт открыл портал и перенес нас в Академию. Увидев знакомый сумеречный зал факультета некромантии, я облегченно вздохнула. Наконец-то дома. А потом поймала странный взгляд Арта. Что такое? Надеюсь, когда-нибудь... «Ты будешь радоваться возвращению в Вайленберг», — легко уловимой досадой произнес тот. «Арт», — я смутилась, — «мне просто нужно время». «Не объясняй». «Я понимаю», — успокаивающе улыбнулся он. «Давай лучше ваших целителей искать». «Угу», — согласилась я и, пошатываясь от слабости, медленно направилась к выходу. «Правда, далеко не ушла». «Маленькая». «Ты едва на ногах стоишь», — перехватив меня за талию, проворчал вампир. «Мне проще тебя на руках донести». «Нет, сама дойду», — непреклонно сжала губы я. «Упрямится». Арт недовольно покачал головой. «Ты только сейчас это понял», — раздался бодрый голос, и рядом с нами из пустоты проявился улыбающийся Ари. Правда, несмотря на показную радость, в глазах темного эльфа читалась тревога. «Как ты нас так быстро нашел? Обнимая брата, полюбопытствовала я. «Почувствовал, что Арт появился. Вот и пошел встречать», — хмыкнул Ари. «Думал поздравить, а наткнулся на потенциальный материал для отработки навыков зомбирования. Что опять у вас случилось?» «Потом расскажу», — пообещал Арт. «Только сначала сдам тень целителям и пообщаемся». «Хорошо», — кивнул эльф. «Тогда забиваю на лекцию и жду у себя». «А со мной пообщаться?» — буркнула я недовольно. «Сначала лечение и отдых. Разговоры потом», — отрезал арт и, подхватив меня на руки, направился на факультет благ и исцелений. Оказавшись в лазарите, мы практически сразу наткнулись на магистра Данилевича. Едва взглянув в нашу сторону, пожилой целитель с неприличной для своего возраста скоростью оказался рядом, Даже не слушая объяснений, магистр потянул меня к ближайшей палате. Пробормотав под нос что-то о безответственных вампирах и магах, он вежливо, но твердо попросил Арта не мешать работе. Тот, что удивительно, спорить не стал, а сразу вышел. Я же была тщательно обследована, накрыта целительным пологом и в приказном порядке уложена на кровать с запретом покидать ее до особого разрешения. При этом усыпить меня Данилевич то ли забыл, то ли не посчитал необходимым, так что пришлось мысленно приготовиться к целому дню скуки. Вот ведь. И проведать-то никто не придет. Последних друзей я уже месяц как растеряла. Этири после памятной размолвки с отцом я практически не видела. Похоже, со мною девушки было связано слишком много неприятных воспоминаний. И принятие темной стороны, и постоянно находившийся неподалеку Дарн. За весь прошедший месяц нам так и не удалось ни разу поговорить. И единственное, что я знала точно, с Сержем ведьмочка так и не помирилась. Даже наоборот, на редких, совместных с курсом ведьмаков в парах, при всех попытках Сержа с ней заговорить, я видела только пылавшую в глазах и ненависть. Серж, надо сказать, тоже изменился. От памятного добряка-весельчака в нем не осталось ничего. Некромант помрачнел, осунулся, и почти все свободное время пропадал в отремонтированном морге. В общем, навещать меня никто из них точно не стал бы. Однако насчет скучного дня я все же ошиблась. Уже через несколько минут в палату ворвался встревоженный рот. Не обращая внимания на возмущенную отповедь Данилевича, некромант тщательно осмотрел меня, а потом затребовал Амалику. Успокоился он лишь после того, как раздраженная целительница подтвердила, что со мной все в порядке. Совместными уговорами нам все таки удалось выставить Рода за дверь. Но не прошло и получаса, как на пороге палаты внезапно появилась сияющая Джулия, его девушка. Каким-то удивительным образом уговорив старичка-целителя ее не прогонять, элементалистка заявила, что остаётся на весь день. Мол, помочь, если что-то вдруг потребуется, и от скуки спасать. и в подтверждение своих слов действительно взялась развлекать меня какими-то забавными историями из жизни, а к обеду даже сама поднос с едой принесла. Конечно, такой заботе я была благодарна, но все же выглядело ее поведение более чем странно. Весь месяц, пока рядом был Алеорн, Джулия держалась, пусть и вежливо, но отстраненно. но теперь ее отношение неожиданно изменилось. Объяснений этому я не находила. только, глядя на хлопотавшую в комнате блондинку, вспоминала, что при первой нашей встрече она демонстрировала такую же радость от знакомства. Но если Джулии настолько приятно мое общество, почему она избегала меня при Алиорне? Не потому ли, что эльф слишком хорошо различал чужую ложь? В таком случае он и впрямь быстро бы увидел, что Джулия далеко не настолько доброжелательна, как хочет казаться, и сказал бы мне об этом. Рассуждения выглядели слишком логичными, чтобы их игнорировать. Однако Рот своей девушке доверял. Да и что я могла сделать ей плохого? Если только Джулия как-то связана с вампирами или, не приведи Грент, с культом Велиара. От этой мысли я невольно вздрогнула и поежилась. «Надо выяснить все и как можно быстрее», — решила я. И едва элементалистка в очередной раз обернулась, позвала. «Джулия?» «Да», — тотчас с улыбкой откликнулась та. «Ответь мне на один вопрос, пожалуйста, только честно», — напрямую попросила я. «Почему ты так возишься со мной?» На мгновение Джулия чуть прищурилась, а потом мягкая улыбка блондинки неуловимо преобразилась в холодную усмешку. «Вариант «ты мне понравилась» не подойдет, как я понимаю», — деловито осведомилась она. Именно. окончательно убеждаясь в своей правоте, мрачно подтвердила я. «Ты уж прости, слишком расчётливо. Сомневаюсь, что тебе может понравиться вообще хоть кто-то женского пола». «Умная девочка», — оценила та. «Так почему?» «Родрик», — кратко ответила Джулия и задумчиво посмотрела на меня. «Ты нравишься ему почему-то». «Рот тебя защищает и беспокоится, даже несмотря на твоё родство с Велиаром. Учитывая его характер, это весьма странно, ведь Рот, по сути, ещё больше эгоист, чем я. И поэтому мне не хочется, чтобы в один момент ему вдруг пришлось между нами выбирать. Тем более ты мне не соперница. Вампир тебя всё равно никому другому не отдаст». Она хмыкнула. «Поэтому мне выгодны хорошие отношения с тобой». Проще со временем убедить Рода относиться к тебе как к младшей сестре и не иметь никаких проблем с выбором. Устраивает такое? Занятно. О подобном взгляде на ситуацию я и не думала. Однако не похоже, чтобы Джулия лгала. К тому же странное отношение Рода ко мне и впрямь бросалось в глаза практически всем. Неудивительно, что элементалистка беспокоилась и решила заранее себя обезопасить. Впрочем, предложенный вариант устраивал и меня. так что я расслабилась и кивнула. Более чем, в конце концов, это честно. Пусть и цинично, но честно. Ложь ненавижу в принципе, — пожала плечами блондинка, а потом, как ни в чем не бывало, вернулась к пересказу очередной истории. Словно и не было этого разговора. Удивительная все таки женщина. День в обществе Джулии прошел быстро, и, несмотря ни на что, спокойно. Мысленно я поставила элементалистку в один ряд с Изабеллой и постаралась о мотивах ее поведения больше не думать. Помогает — и на том спасибо. А к вечеру, когда я уже чувствовала себя практически здоровой, в палате неожиданно появился еще один гость — Даррен. «Ты откуда?» — изумленно уставилась я на вампира. «Из Вайленберга, разумеется», — широко улыбнулся тот. «Счастлив видеть вас в добром здравии, Миали». «Да я тоже... рада», — промычала я, сильно сомневаясь в искренности этой колокастой улыбки. «Но разве тебе все еще необходимо находиться рядом? Никакой явной опасности вроде уже нет». «Зато в Леории остался гарнизон, который требует присмотра», — напомнил с довольным видом Даррен. «Так что на данный момент я совмещаю надзор за вампирами с вашей охраной». Поверьте мне, несложно, Миали, не беспокойтесь. И ведь не врет же. Чувствую, но при этом явно чего-то не договаривает. Краем глаза, заметив кривую ухмылку Джулии, я поняла, что у элементалистки промелькнули сходные предположения. Однако, без согласия арта, Даррен бы здесь не появился. Так что пришлось мысленно махнуть рукой и отложить выяснение истинных причин на потом. Ладно. «Раз так, может, ты в курсе, когда меня отсюда выпустят?» — поинтересовалась я. «Целители говорили что-нибудь?» «Нет». Высший отрицательно покачал головой, а потом, чуть прищурившись, оглядел меня. «Но судя по тому, что действие целительного полога через час-другой закончится, думаю, на ночь его составлять не собираются». Даран оказался прав. Объявившаяся вечером Амалика и впрямь заявила, что «я выгляжу весьма сносно», а потому оставлять меня на ночь и нервировать остальных посетителей лазарета маячащим в коридоре высшим вампиром она не намерена, после чего вы проводила всю нашу компанию в Освояси. Ничего не имея против ночевки в собственной комнате, я распрощалась с Джулией и, наконец-то, осталась одна. Кстати, а почему это арт до сих пор не объявился? Переживал, переживал, а как мне полегчало, так его и нет. Почему спрашивается?» Я недовольно фыркнула и села на кровать. «Ты чего сердишься, маленькая?» Раздался обеспокоенный голос, и прямо передо мной из портала вышел арт. «Не сержусь, а обижаюсь», — поправила я. «Вечер поздний, а тебе все нет, и где ты — неизвестно». Я вдруг заметила на вампире парадную униформу и, начиная что-то подозревать, вкратчиво уточнила. «А, кстати, «Ты чего такой... Э, красивый?» «Делегацию из Карминии встречал», — подтвердил мои худшие опасения Арт. «У них на границе с кочевниками какие-то проблемы? Помочь просили?» «Ой!» — я с остатками надежды посмотрела на него. «Надеюсь, вы уже закончили переговоры?» «Ну, как сказать», — протянул Арт и недовольно поморщился. Первую половину, да, пожалуй, что закончили. А вот ко второй как раз только приступили. «Прости», — пискнула я, сгорая от стыда. «Я не хотела. То есть, если я не знала и...» «Ничего». Архивампир с досадой махнул рукой и криво усмехнулся. «В конце концов, хорошо, что встреча в Вайленберге проходит. Хоть вернуться могу сейчас, а не через два дня». «Обещаю, больше по пустякам не отвлекать», — клятвенно зареклась я. Арт довольно хмыкнул, после чего чмокнул меня в щеку и, пообещав прийти сразу, как освободиться, исчез в темном портале. «Эх, прав была Леорн, надо учиться держать себя в руках и не терять рассудка под влиянием эмоций». В очередной раз укорила себя я и забралась под одеяло. Утро началось с нежных объятий Арта. который, правда, самым наглым образом прервал требовательный стук в дверь. Оказавшийся на пороге Ари напрочь проигнорировал наше с Артом недовольное ворчание и сообщил, что опоздать на совместную тренировку проявленных он мне не позволит, ибо нечего перед светлыми так позориться. Аргумент был убедительным, так что пришлось собираться. По дороге Ари рассказал, что первое такое занятие проходило позавчера, правда, на нем никто не сражался, и темные, и светлые просто пытались по указанию магистров правильно выстроить щиты. За эти пару дней предполагалось потренироваться, а сегодня проверить на практике, что же в итоге получилось. «Так что тебя к поединку точно не допустят», — в заключении обнадёжил Ари. «Сначала будешь щиту мы учиться». «А я и не против», — ходя в тренировочный зал, откликнулась я. Тем более, что элементалисты на поединках уже натренированы. Лишний раз страдать и позориться не хочется. «Вы вообще можете отказаться от этих занятий, Миали?» Внезапно подал голос Даррен. «Учитывая ваш статус и приоритет безопасности, никто даже спорить не станет». «Нет, отказываться не буду», — я отрицательно качнула головой. «Как еще тогда научиться и оценивать свои силы?» Тем более никакого вреда мне в стенах Академии, благодаря защите кровавого карателя, причинить не смогут. Ну, пробьют щит, ну, порадуются. Да и все. В следующий раз зато буду знать, как его усилить. Высший недовольно прищурился, зато ария одобрительно хмыкнул. Эльф, как и я, придерживался мнения, что лучше всего знания усваиваются благодаря практике. Пока мы разговаривали, подтянулись и остальные проявленные, а потом в зале появились магистры Савелий и Есон. Как и предполагал Ари, светлый и темный единогласно отстранили меня от занятий, указав на скамейку в дальнем углу. Чтоб случайно не зацепило тебя, болезную! прокомментировал Савелий, после чего перестал обращать на меня внимание. Первыми на проверку магистры вызвали двух элементалистов. Темный и светлый, видимо, хорошо были знакомы, так как только ухмыльнулись и одновременно весьма неплохо воспроизвели щиты света и тьмы. Изобразив по фаерболу и не причинив друг другу даже малейшего вреда, они манерно поклонились и разошлись. Вторыми в центр вышли Ари и светлый ведьмак. Этот тренировочный бой оказался куда менее зрелищным, ибо, хотя защита ребятам и удалась, Дальше дело так и не пошло. Слабое проклятие эльфа лишь мазнуло по светлому щиту, сразу рассеявшись, а попытка ведьмака сотворить парализующее заклинание и вовсе увенчалась неудачей. В результате оба недовольно скривились от собственных успехов и покинули тренировочную площадку. А вот при виде следующей пары я напряглась. Едва Савелий вызвал Этери, Вперед по собственной инициативе тотчас выскочила Рей. Может, не хочет, чтобы кто-то из светлых сокурсников ведьмочку сильно зацепил? Подругами были все-таки. Додумать эту мысль я не успела, так как едва Этери выставила щит, элементалистка ударила. По глазам резанула яркая вспышка, и Этери, как подкошенная, рухнула на пол. Копье света! Савелий и Есон оказались рядом с упавшей ведьмочкой одновременно. Пока магистры осматривали девушку, я с негодованием уставилась на Рей. «С ума сошла?» «Кто же виноват, что у нее такой слабенький щит?» Она пожала плечами. «И чего кричишь? И Терри ведь не некромантка. Это вас копье в два раза сильнее бьет». «Неужели тебе настолько все равно?» От возмущения вспыхнул и Серж. «Она ведь твоей подругой была!» «Слушай, мы сюда тренироваться пришли, а не на дружеские посиделки!» Холодно отрезала элементалистка. «Так что я Этери, можно сказать, услугу оказала. Теперь она хотя бы задумается о том, чтобы серьезнее относиться к самозащите». Глядя на торжествующее лицо Рэй и одобрительные перемигивания светлых, я, наконец, в полной мере поняла, насколько мерзким будет этот год. Пришедшие к таким же выводам темные адепты зароптали. Но в этот момент сон поднял голову. «Ничего страшного, однако в лазарет девушке все же необходимо», — сообщил целитель. «В себя она не раньше, чем через час придет». «Мы поможем, все равно без дела сидим», — вызвалась я и обернулась к напряженному Дарону. «Хорошо?» Тот кивнул, но, подойдя к а вдруг замешкался и сквозь зубы процедил. «Снимите с нее кольцо Артура, Миали. «Зачем?» — недоуменно уточнила я. «Потому что Артур запретил мне прикасаться к вашей подруге, пока на ней кольцо». Полголоса прошипел высший. «А она сама, как видите, не в состоянии его снять. И вы единственная, кто может это сделать, не опасаясь гнева Артура». «Однако...» Удивляясь, насколько сильно воздействие Арта, если даже в такой ситуации вампир не может обойти его приказ, я быстро стянула кольцо. Мгновенно подхватив бесчувственную девушку на руки, Даррен размашистым шагом направился к выходу. Едва успевая за порядком ускорившимся вампиром, я с тревогой вгляделась в слишком уж бледное лицо Этери. «Слушай», — не выдержав, спросила я на ходу, «с ней точно все в порядке». магистр есон не соврал случайно для общего успокоения нет сухо откликнулся даран светлый даже сам ее подлечил насколько я успел заметить от его слов у меня на сердце отлегло а уж когда на факультете целителей сообщили что уже через пару часов девушку отпустят так и вовсе спокойно стало правда по прежнему хмурый вид обычно насмешливого вампира вызвал недоумение неужели дарану Оказалось, так неприятно эта просьба о помощи. Или он, увидев кольцо, вспомнил, что вообще-то обязан Этери защищать, а в результате, получается, не уследил? Поди разберись, что у этого вампира на уме. Оставив Этери на попечение магистра Амалики, мы покинули лазарет. Оказавшись в коридоре, я вдруг вспомнила о кольце и задумчиво остановилась. Вернуться и оставить его у Этери? Или отдать потом? когда ведьмочка придет в себя». «Миали», — светловолосый Высший в ожидании смотрел на меня. «Вот, кстати, и возможность кое-что выяснить». «Почему Арт запретил тебе касаться Этери?» — спросила я. Даррен скривился. Видно было, что вопрос вампиру неприятен. «Потому что я игрок», — Все же ответил он. «Что это значит?» «Вы ведь знаете силу вампирского очарования», — неохотно уточнил высший. Я кивнула. «Так вот, от скуки многие из нас выбирают себе кого-то интересного для... игры». Даррен чуть прищурился. Огу, И для того, о чем вы сейчас подумали. Мы не терпим даже малейшей непокорности, поэтому сразу используем очарование. Ломается воля». у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но результат всегда один. Когда сломается, становится неинтересно. И мы бросаем игрушки. А они остаются влюбленными до конца жизни. «Какие вы все-таки циничные твари!» — ругнулась я и злобно посмотрела на вампира. А потом вдруг вспомнила давнее беспокойство Ари и Савелия. Получается, что и Арт тоже так развлекался? и сколько за его спиной таких брошенных». В голове вспыхнули слова целителя убийцы о реакции своей сестры. Артуру хватило взгляда. И я тогда еще удивлялась столь резкой перемене в поведении девушки. Видимо, мои мысли слишком явно отразились на лице, так как Даррен еще больше помрачнел и глухо произнес: «Вам не нужно думать об этом, Мяли. У Артура это в прошлом. Прошлое не изменишь». только расстроишься зря, а в настоящем есть только вы. Я прикусила губу, но поняла, что он прав. Повертела кольцо в пальцах, а потом хмуро посмотрела на Дарана. Подожди меня здесь. Не надевайте его сейчас, неожиданно попросил вампир. Почему это? Я Даран замялся, а потом выдохнул. Не смогу помочь, если что. «Если что, опять сниму», — холодно отрезала я. «Миали», — в его взгляде я неожиданно уловила мольбу. «Пожалуйста, слово даю, что не причиню я вреда. Подождите хотя бы, пока она не поправится». «Странно, но будем считать, что я поверила. Тем более Высший дал слово». «Ладно, пошли», — махнула я рукой. Время близилось к обеду. поэтому возвращаться на занятия я не стала, а сразу направилась в столовую. И, как оказалось, правильно поступила. Едва я успела расположиться за столом, как в дверях показались знакомые темные ведьмаки. Видимо, магистры решили отпустить ребят пораньше. Увидев входящего следом за ними мрачного Сержа, я решила хоть немного его подбодрить. В конце концов, что бы там ни происходило раньше, теперь-то он наверняка за Этери переживает — Но едва я подошла и заикнулась о ведьмочке, как получила резкий совет не лезть не в свое дело. «Я в курсе, где находится лазарет, тень», с неприязнью произнес некромант, «и вполне способен сам узнать о ее состоянии без твоих лицемерных утешений». «Лицемерных? Вот так новости». Однако пока я, возмущенная таким обвинением, подыскивала достойный ответ, Серж уже присоединился к ведьмакам. Пришлось проглотить обиду и вернуться за стол. «Не делай добра, не получишь зла», — Философский изрек, усаживаясь рядом со мной Ари. «Ты это к чему?» — не поняла я. «К Сержу, говорю. Не лезь», — пояснил брат. «Он сейчас и так не в себе. Да еще и с Джадом последнее время часто общается. Сама догадаешься, как Серж теперь все, хоть немного касающиеся вампиров, ненавидит. Или подсказать?» «Не надо», — пробормотала я уныло. Слова Ари всерьёз расстроили. До этого момента я, конечно, подозревала, что наша с Сержем дружба угасает, но чтобы ее заменила ненависть... «И из-за чего?» Точнее, «из-за кого?» проскочила в голове, а взгляд сам собой переместился на расположившегося неподалеку Дарона. Вот ведь приспичило ему возвращаться в Леорию. Я злобно уставилась на ложку. «Не спи, доедай да уже», — поторопил Ари. «У нас лекция по умертвиям скоро, а еще надо успеть за учебниками забежать». Остаток дня разнообразием событий не баловал. Насмотревшись фантомных образов очередных изучаемых у я напрочь отбила себе аппетит, а потому на ужин не пошла. В душе жила надежда провести вечер вместе с Артом, однако тут не появился даже к полуночи. Опять занят. Интересно, чем на этот раз? Выглянув в коридор, я мрачно поинтересовалась ударом, куда мог запропаститься его непредсказуемое величество, и получила стандартный ответ: "Мол, начальство не имеет привычки никому докладывать о своих перемещениях". Хотя остаточные следы его ауры ощущаются, добавил чуть поразмышляв высший. Видимо, Артур все же в Леории. может, в гарнизоне дела какие-то. Скорее всего. буркнула я и зевнула. «Ну и демоны с ними. Спать пойду тогда». «Спокойной ночи, Меоли», вежливо пожелал Даррен. «Спокойной», — привычно откликнулась я, и уже заходя обратно в комнату, неизвестно, зачем уточнила. «Ты злился, когда Арт запретил тебе? Ну...» «Честно». «Был в бешенстве», — признался вампир. «Но все равно не перестал помогать ему». Даррен грустно улыбнулся. «Просто я понимаю, почему Артур это сделал. Но все же надеюсь, что в дальнейшем мои права так ущемлять ради простых людишек не будут». Уже обычным своим язвительным тоном добавил вампир. «Дурак ты, Даран, вздохнула я. «Хоть и красивый». Высший расхохотался. «Только при Артуре этого не повторите, мяли!» — выдавил он. лимит его терпения ко мне и так не безграничен, за такое убьет сразу. Стройная, закутанная в пурпурный балахон женская фигурка быстро, но осторожно шагала по ночным леорским улочкам. Женщина явно нервничала, постоянно оглядываясь и вздрагивая от доносящихся из кабаков громких выкриков. Конечно, ночные патрули в какой-то степени старались обеспечивать надзор за безопасностью. Но здесь, на западной окраине, даже они появлялись нечасто. Однако, несмотря ни на что, женщина упрямо продолжала идти вперед, направляясь к старому складскому району. Здесь у элементалистки была назначена встреча, слишком важная, чтобы ее пропустить. Дорогу женщина помнила хорошо, несмотря на то, что с последнего посещения этого места прошло больше десяти лет. вот только кое что как оказалось она учесть все же забыла уверенно повернув в один из проулков элементалистка неожиданно наткнулась на забор кто то из купцов видимо решил самовольно расширить свои владения перегородив его для своих нужд вот наглые а в полголоса недовольно пробормотала женщина и вновь огляделась силясь разглядеть в темноте возможные пути обхода Таковых, к сожалению, вблизи не оказалось. Всё доступное взгляду элементалистки пространства занимала сплошная цепочка складов. Если идти в обход, к назначенному времени она точно не успеет. Поэтому женщина вновь мрачно уставилась на забор, ругнулась и тяжело вздохнула, понимая, придется лезть. Благодаря валявшимся тут же старым ящикам взобраться наверх у нее получилось, а вот со спуском возникли проблемы. При попытке перевернуться, рука соскользнула, и женщина полетела вниз. Элементалистка только и успела испуганно зажмуриться, но тут ее поймали сильные руки. Женщина мгновенно открыла глаза и с изумлением увидела Артура Вайленбергского. «Ну и чего ты тут забыла?» — полюбопытствовал архивампир, опуская элементалистку на землю. «Я по делам иду», — замявшись, выдавила Джулия. «Надо мне!» Столь необычная встреча в таком месте и в такое время выбила ее из колеи. «Надо?» — переспросил Артур скептически. «Здесь, знаешь ли, не светло-эльфийская столица, и ночью по подворотням ходить небезопасно. Тем более, что сил в тебе нет, а без них балахон-элементалиста вряд ли поможет». Сам вампир успел убедиться в этом буквально несколько минут назад, когда, возвращаясь из Леорского гарнизона, наткнулся на троих кого-то выслеживающих грабителей. Узнав в этом ком-то, знакомую ауру, Артур привычно свернул неудачникам шеи и с любопытством принялся наблюдать за элементалисткой сам. «Отчего вдруг такая забота о моей скромной персоне?» — с подозрением поинтересовалась Джулия. «Ты ведь ненавидишь рода». А я его девушка?» «Уточню. Живая девушка», — холодно поправил Артур. «Даже так? А убить меня и насолить ему нелогичнее? Знаешь, лет через двадцать меня больше устроит иметь дело с довольным жизнью отцом семейства, а не с одиноким архимагом, влюбленным в мою Алианту». Джулия закашлялась. «Ой, брось», — вампир поморщился. Ты сама прекрасно видишь его отношение к тени. Тогда почему бы тебе не убить Рода? Подстроить смерть так, чтобы она ничего не узнала?» На мгновение глаза Артура вспыхнули ультрамарином, и Джулия заметила промелькнувшую в них досаду. «Его смерть невыгодна», — неохотно ответил вампир. «Родрик хорошо присматривает за тенью в мое отсутствие. Пока что меня это полностью устраивает». Да, недоуменно протянула элементалистка. Слышала я, что ты расчётлив, но и представить не могла, насколько. Так что тебе здесь нужно? Предпочел сменить тему Артур. Пара ингредиентов для одной эльфийской настойки. Запинкой ответила Джулия и нервно повела плечиком. Мне знаешь ли, приходится возвращать свою форму. «А в Академии или у Родрик? Попросить не догадалась?» «Я привыкла сама себя обеспечивать», — скинулась Джулия. «И не желаю никому быть обязанной, даже Роду». «Принципиальная, значит», — фыркнул Артур. «Понятно». «Ладно, пошли. Провожу».